Глава четырнадцатая Страница успокоилась и, наведенная опять на разговор, долго потом рассказывала про отца Амфилохия, который был такой святой жизни, что от ручки его ладаном пахло, и о том, как знакомые ей монахи в последнее ее странствие в Киев дали ей ключи от пещер, и как она, взяв с собой сухарики, двое суток провела в пещерах с угодниками. Помолюсь одному, почитаю, пойду к другому. Сосну, опять пойду, приложусь. И такая, матушка, тишина, благодать такая, что и на свет Божий выходить не хочется. Пьер внимательно и серьезно слушал ее. Князь Андрей вышел из комнаты. И вслед за ним, оставив Божьих людей допивать чай, княжна Марья повела Пьера в гостиную. «Вы очень добры», — сказала она ему. «Ах, я, право, не думал оскорбить ее. Я так понимаю и высоко ценю эти чувства». Княжна Марья молча посмотрела на него и нежно улыбнулась. «Ведь я вас давно знаю и люблю как брата», — сказала она. «Как вы нашли Андрея?» Спросила она поспешно, не давая ему времени сказать что-нибудь в ответ на ее ласковые слова. «Он очень беспокоит меня. Здоровье его зимой лучше, но прошлой весной рана открылась, и доктор сказал, что он должен ехать лечиться. И нравственно я очень боюсь за него. Он не такой характер, как мы, женщины, чтобы выстрадать и выплакать свое горе. Он внутри себя носит его». Нынче он весел и оживлен, но это ваш приезд так подействовал на него. Он редко бывает таким. Ежели бы вы могли уговорить его поехать за границу, ему нужна деятельность, а эта ровная и тихая жизнь губит его. Другие не замечают, но я вижу». В десятом часу официанты бросились к крыльцу, заслышав бубенчики подъезжавшего экипажа старого князя. Князь Андрей с Пьером тоже вышли на крыльцо. Это кто? спросил старый князь, вылезая из кареты и увидав Пьера. «А, -а, а, очень рад, целуй, сказал он, узнав, кто был незнакомый молодой человек. Старый князь был в хорошем духе и обласкал Пьера. Перед ужином князь Андрей, вернувшись назад в кабинет отца, застал старого князя в горячем споре с Пьером. Пьер доказывал, что придет время, когда не будет больше войны. Старый князь, подтрунивая, но не сердясь, оспаривал его. «Кровь из жил выпусти, воды налей, тогда войны не будет! Бабьи бредни, бабьи бредни!» проговорил он, но все-таки ласково потрепал Пьера по плечу и подошел к столу, у которого князь Андрей, видимо, не желая вступать в разговор, перебирал бумаги, привезенные князем из города. Старый князь подошел к нему и стал говорить о делах. — Предводитель, Ростов-Граф, половину людей не доставил, приехал в город, вздумал на обед звать. Я ему такой обед задал. А вот просмотри эту. — Ну, брат, — обратился князь Николай Андреевич к сыну, хлопая по плечу Пьера. — Молодец твой приятель, я его полюбил. Разжигает меня. — Другой и умные речи говорит, а слушать не хочется, а он и врет, да разжигает меня, старика. — Ну, идите, идите, — сказал он. — Может быть, приду, за ужином вашим посижу, опять поспорю. — Мою дуру, книжную Марью, полюби! — прокричал он Пьеру из двери. Пьер теперь только в свой приезд в Лысые горы оценил всю силу и прелесть своей дружбы с князем Андреем. Эта прелесть выразилась не столько в его отношениях с ним самим, сколько в отношениях со всеми родными и домашними. Пьер с старым суровым князем и с кроткой и робкой княжной Марьей, несмотря на то, что он их почти не знал, чувствовал себя сразу старым другом. Они все уже любили его, не только княжна Марья, подкупленная его кроткими отношениями к странницам, самым лучистым взглядом смотрела на него, но маленький годовой князь Николай, как звал дед, улыбнулся Пьеру и пошел к нему на руки. Михаил Иванович, мадемуазель Бурьем с радостными улыбками смотрели на него, когда он разговаривал с старым князем. Старый князь вышел ужинать. Это было очевидно для Пьера. Он был с ним оба дня его пребывания в Лысых горах, чрезвычайно ласков, и велел ему приезжать к себе. Когда Пьер уехал и сошлись вместе все члены семьи, его стали судить, как это всегда бывает после отъезда нового человека, и, как это редко бывает, все говорили про него одно хорошее.